Глава восьмая. Мэтти, стоя у окна, провожала Уильяма взглядом, пока он не скрылся в лесу. И тут же бросила таз, поспешила в спальню, села перед сундуком и оглядела замок. Тот казался обычным, но она не представляла, как его открыть. «Замок можно взломать шпилькой». «Взломать шпилькой? Странно как. Эта фраза что-то для неё значила». Откуда-то Мэтти знала, что замок можно взломать шпилькой, но откуда — вспомнить не могла. Сама она никогда так не делала, в этом не было сомнений. Нет, она видела, как это делает кто-то другой. Но человек, которого она представляла за этим занятием, был незнакомым и казался далёким, физически далёким. Как будто Мэтти наблюдала за ним на расстоянии. Она увидела человека, женщину которая достала из волос шпильку и вставила её в замок. Аккуратно покрутила шпильку туда-сюда, прижав ухо к двери, чтобы услышать какой-то звук. Звук, щёлкнувший задвижки. «Можно ли открыть сундук шпилькой?» Мэтти казалось что можно, но удастся ли это ей без навыка, без тренировки? Она решила пока не думать о сундуке. «Уильям пошёл ставить капкан. Значит, скоро вернётся. Она же должна стирать». Мэтти собрала кучу грязной одежды, валявшуюся в углу спальни, и отнесла в таз. Закатала рукава, взяла кусочек мыла и приняла стереть рубашку Уильяма на стиральной доске. Постирав и прополоскав все вещи, отжала их и развесила на короткой верёвке, которую муж натянул у очага. Перед стиркой она проверила карманы Уильяма на предмет чего-нибудь забытого. Тот вечно оставлял там что-нибудь, а потом винил её, что она испортила нужную вещь. Мэтти нащупала в одном кармане тонкий бумажный свёрток и развернула. Это были деньги. Мэтти давно не видела денег, но, найдя свёрнутые тугим валиком банкноты, сразу поняла, что это. На банкноте, лежавшей сверху, значилась цифра 100. У неё пересохло во рту. Надо отдать деньги Уильяму, как только он вернётся. Она боялась развернуть валик и посчитать деньги, но их явно было очень много. Если они исчезнут, муж наверняка заметит. Возможно, он оставил их в кармане, чтобы испытать её. При мысли об этом сердце бешено заколотилось. Может ли Уильям знать, может ли подозревать, что она хочет от него уйти? Он всегда читал Мэтти как открытую книгу и видел все тайные мысли, что она пыталась спрятать в сердце. Может, вчера утром, когда она вышла из уборной, где пряталась всю ночь, Он заглянул ей в глаза и понял, что она собирается сбежать. «Нет-нет, не может быть. Не говори ерунды. Не приписывай ему способности, которыми он не обладает. Если бы Уильям верил, что ты хочешь от него уйти, он ни за что не оставил бы тебя вчера одну». Мэтти глубоко вздохнула, чтобы успокоиться. Она должна перестать паниковать и вести себя подозрительно рядом с мужем. Если он заметит, что Мэтти напугана или чувствует себя виноватой, то непременно поймёт, она что-то задумала. Важно, чтобы Уильям ничего не понял. Важно, чтобы он оставался довольным её поведением вплоть до того момента, как она тихонько выскользнет за дверь и скроется в ночи. А ведь с деньгами я могла бы уехать далеко. Могла бы заплатить кому-нибудь, чтобы он увёз меня подальше от этой горы. И Уильям никогда бы меня не нашёл, сколько бы ни искал. Я бы изменила имя на прежнее. Снова бы называлась Самантой. А он пришёл бы в ярость, но не смог бы меня найти. А сейчас что делать с найденными деньгами? В этих брюках Уильям был вчера. Он попросту забыл про банкноты. Но когда-нибудь вспомнит. Ладони Мэтти вспотели, и деньги в её руках грозили промокнуть. Она положила денежный валик на кухонный стол и насухо вытерла руки тряпочкой. «Сейчас ей нужно убрать деньги». Но так, чтобы те не выглядели нарочно спрятанными, если Уильям их найдет. Надо обставить все таким образом, будто они случайно выпали из его кармана. Если бы Мэтти знала, ходил ли муж по дому накануне и куда именно. Но она спала, когда он вернулся домой. Я спала у очага. Уильям поднял меня и отнес в постель. Она взяла деньги и поспешила к дивану. Встала перед ним на колени. Между диваном и полом имелся небольшой просвет. Сантиметров шесть-семь. Мэтти сунула туда руку по локоть. Нащупала толстый слой пыли. «Я никогда там не мою». Уильям бы так разозлился, если бы узнал. И аккуратно положила деньги под диван, засунув их примерно наполовину. Она вытащила руку. Та была вся в пыли. Мэтти вытянула за собой комки пыли. «Маленькие шарики, перекати поле!» «Свидетельство её преступления!» «Что, если он увидит?» «Спокойно, без паники. Просто подмети пыль, и он не догадается». С улицы донёсся свист. Уильям приближался к их поляне. Мэтти бросилась к метле, схватила её, снова подбежала к дивану, смела пыль в совок и высыпала содержимое в таз. Обычно она выбрасывала мусор во дворе, Но Уильям уже подошёл к хижине, и сейчас это было невозможно. Свист раздавался совсем рядом с крыльцом. Мэтти поставила метлу в угол и услышала его топот на крыльце. Муж постучал сапогами о дверь, сбивая снег с подошв. Она бросилась к тазу, опустила руки под воду, когда он открыл дверь. Он вошёл и посмотрел на неё. Она энергично оттирала его брюки на стиральной доске. «Всё готово, моя мышка!» — сказал Уильям, снял сапоги и закрыл дверь. — Если этот монстр придёт со стороны реки, он об этом очень пожалеет. — А если не оттуда? — спросила Мэтти. Она немного запыхалась, но это можно было списать на усталость от стирки. Меж лопаток стекала струй капота. — Спокойно, спокойно. Будешь вести себя, будто что-то не так? — он догадается. — О, у меня насчёт этого дьявола всё продумано. — ответил Уильям. — Не переживай. Не попадётся в капкан, найду другой способ. Но так или иначе он у меня поплатится. Мэтти подумала о Гриффине, Сипи и их подруге Джен, с которой они должны были встретиться. Вдруг они ещё на горе. Что, если кто-то из них попадёт в капкан для монстра? Ты велела им уйти. Ты их предупредила. Если они не ушли, это уже не твоя ответственность. Это была не её ответственность. Но она всё равно волновалась. Глупые мальчишки. Вот кем они были. Хоть и выглядели как мужчины. Разве взрослые бродят по лесу, разыскивая сказочных зверей? Они вели себя как ксущие дети в поисках единорогов или фей. Надо построить правильный домик. Иначе фея не придёт и не станет в нём жить. Голос Хезер. Руки Хезер аккуратно раскладывающие веточки, камушки и листья. Хезер на заднем дворе строит домики для фей. Но как мы узнаем, что фея заходила в домик? А это её собственный голос. Точнее, голос Саманты. Тонкий, детский, полный сомнений. Фея оставляет подарок. желудь или что-то ещё. Так она благодарит, а мы понимаем, что она жила в домике. На следующее утро они вышли во двор в пижамах и босиком пробежали по траве к краю лужайки. Сразу за ней начинался лес. У них не было забора, как у других людей. Домики для феи они построили в траве, потому что мама ходить в лес не разрешала. Мэтти вспомнила, как легла на траву на живот и заглянула в домик. Роса намочила её любимую пижамку с маленькими пони. — Там что-то есть. Смотри, Хезер! Она осторожно просунула руку в домик, и достала крошечную шишечку идеальной формы. Разумеется, никакие феи не приходили. Мэтти это сразу поняла. Мама, должно быть, ночью вышла во двор и положила шишку в домик, чтобы девочки продолжали верить в волшебство, чтобы магия осталась в их мире ещё ненадолго. Точно так же вели себя Гриффин и Сипи. Они были, как Саманта и Хезер в детстве. По-прежнему верили в возможность чего-то. Надеялись всем сердцем. Но им кажется, что они встретят дружелюбное существо. Того, кто помашет им лапой, а они тем временем будут фотографировать его и делать зарисовки. Чужаки не знают, что в лесу бродит настоящий монстр. Вильям ходил по хижине и собирал рюкзак, пока Мэтти витала в облаках. Ей повезло, что все его мысли были заняты лесным зверем. Иначе он наказал бы ее за рассеянность. Она отжала брюки Уильяма и повесила их на верёвку, стараясь не думать о свёрнутых в трубочку деньгах. Если она станет о них думать, то может ненароком посмотреть туда, где их спрятала. И тогда Уильям что-нибудь заподозрит. «Храни спокойствие и не нарывайся. Будь незаметной на самом виду». Муж тем временем положил в рюкзак гранаты. «Уильям» очень медленно и уважительно произнесла Мэтти. «Если ты взорвешь эти гранаты, не придут ли люди на шум?» «Не переживай», — ответил он. «Я буду взрывать их только в пещере». Тут Мэтти встревожилась, не будет ли обвала или оползня. Взрывать гранату на склоне горы — идея не из лучших. Что, если Гриффин и Сипи будут в пещере, когда Уильям взорвет гранату? У них наверняка есть семьи. Их родные придут их искать, а найдут нас. И если найдут, скажешь им, что Уильям убил их детей. Тогда его заберет полиция, а ты будешь свободна. Свободна!» «Нет-нет, это ужасная мысль. Не нужна была Мэтти свобода, если она построена на смерти людей, пытавшихся отнестись к ней по-доброму». Но она тревожилась, что ребята наткнутся на Уильяма, когда тот будет охотиться за зверем, и муж причинит им вред. А может, зверь уже их убил? «Вижу, ты переживаешь, мышка Мэтти», — сказал Уильям. Он оторвался от своих дел и коснулся её щеки. Она чуть не попятилась. Муж никогда не был ласков. А может, и был когда-то, но так давно, что Мэтти уже решила, будто он разучился. «Ты хмуришься, поэтому я и понял». — продолжал он. — Но ты за меня не волнуйся. Я разберусь с этим дьяволом, и он не будет нам больше грозить. А потом вернусь домой к тебе, как возвращаюсь всегда. — А в этот раз не возвращайся, — подумала Мэтти, и постаралась, чтобы эта мысль не отобразилась на лице, а осталась глубоко внутри, где Уильям не смог бы её увидеть. — Ну, конечно. Улыбнулась она, чтобы муж понял, она ему поверила. «А потом всё у нас будет хорошо», — сказал Уильям. «Я это вижу. Господь послал демона в наш мир, чтобы испытать меня. И когда я поражу его, он, наконец, пошлёт нам в награду сыновей. Всё в мире идёт по его замыслу, Мэтти. А когда у нас будут сыновья, когда ты, наконец, выполнишь своё предназначение и станешь матерью». Мне уже не надо будет так часто тебя наказывать. Потому что сердце твое успокоится. Как успокаиваются сердца всех женщин, достигших своего предназначения?» «Да, Уильям», — ответила она и смиренно потупила взор, скрывая острое, жгучее отвращение, внезапно забурлившее внутри. «Ей не нужны от него сыновья». мытьте была противна сама мысль, что он привяжет ее к себе с помощью другого человека ребёнка. Она и думать не хотела, как муж будет воспитывать сына, как будет формировать его по своему образу и подобию. Надо бежать, пока он снова не попытался сделать мне ребёнка. — Ты хорошая девочка, Мэтти, — сказал Уильям и поцеловал жену в лоб. — Я знаю, Господь скоро нас благословит. — Да. — Пойду поставлю ещё несколько ловушек там, где мы видели его следы. — Капканы? — спросила Мэтти, сомневаясь, что хлипкие верёвочные силки смогут поймать такое чудище. — Нет, я вырою ямы. Думаю, это займёт весь день. Одну вырою рядом с хижиной, за туалетом, если он решит вернуться. Судя по следам, после того, как оставил своё нечестивое послание на снегу, он пошёл туда. А после отправлюсь по вчерашнему маршруту и вырою яму там. — Ямы, — подумала Мэтти. Ямы опасны для людей, которые бродят по лесу и не догадываются, что на горе живёт сумасшедший, пытающийся поймать демона. Она никак не сможет их предупредить. Ничего не сможет сделать. «Я вчера принёс свежего хлеба и сыра», — продолжал Уильям. «Можешь сегодня побаловать себя, съесть на обед». Тут Мэтти пожалела, что чудище не появилось на горе раньше. Ведь муж никогда не был с ней так ласков, как сегодня. «Спасибо», — еле слышно произнесла она. «Ты всегда так добр ко мне». «Принесу еду из сарая и пойду», — сказал Уильям и перекинул через плечо рюкзак. Мэтти подошла к окну и стала смотреть, как муж идёт к сараю. Он открыл дверь, висевшим на кольце ключом, зашёл и снова появился с буханкой хлеба и куском жёлтого сыра, завёрнутым в тряпицу. Мэтти подошла к двери забрать у него припасы, чтобы он не натащил снег в дом. «Сегодня можешь съесть, сколько захочешь. Ты должна окрепнуть, чтобы моё семя укоренилось». Уильям пошёл на задний двор. Мэтти закрыла дверь, положила еду на стол и подошла к окну спальни. Муж достал садовую лопату из небольшого деревянного ящика, где они хранили инструменты, и нёс её на плече. Он скрылся за туалетом. интересно «Далеко ли он будет рыть яму? Можно ли сейчас попробовать взломать замок на сундуке?» Она приоткрыла окно, невзирая на холод, в надежде, что сможет услышать, как Уильям работает на улице. И верно. Вскоре до неё донёсся скрежет лопаты, погружающиеся в снег. Муж копал совсем близко к дому. Пробовать вскрыть замок было опасно. Она выложила хлеб и сыр на стол. А ведь раньше я любила бутерброды с сыром. Американский сыр на белом хлебе с горчицей. Просила маму всегда собирать мне с собой именно такие бутерброды и не соглашалась есть больше ничего. Она вдруг отчетливо вспомнила ярко-розовую коробочку для ланча, а в ней бутерброд с сыром, завернутый в ващеную бумагу, яблоко и пирожное твинки. «Твинки», — пробормотала Мэтти. «Я и забыла, что это такое». Она так много забыла, и все эти забытые моменты всплывали так резко, что у неё кружилась голова и тошнота подкатывала к горлу, а прошлое накладывалось на настоящее, как две неподходящих друг другу части головоломки. Мэтти почти ощутила вкус мягкого жёлтого бисквита с кремовой начинкой, взрывающейся сладостью на языке. Она откусывала пирожное понемножку, чтобы растянуть удовольствие. Уильям никогда не покупал сладкое. Они не ели пирогов и пирожных, потому что у Мэтти не было муки и сахара, чтобы их испечь. Она никогда и не просила, чтобы муж купил муку и сахар. Ей даже в голову такое не приходило. Ведь спустя некоторое время она совсем забыла о сладостях, но не сомневалась, что они не ели их, поскольку Уильям считал десерты нечестивыми. Стук лопаты не утихал, и Мэтти занялась домашними делами. Она пыталась не думать о деньгах, что лежали под диваном. Скоро ли муж заметит их пропажу? Спросит ли у неё об этом? Обычно он вёл себя так, будто денег не существовало, или притворялся, что Мэтти о них ничего не известно. Уильям разрешил ей съесть столько, сколько она захочет, и вчера Мэтти бы так и сделала. Но сегодня она нервничала из-за денег, и аппетит пропал. Она заставила себя проглотить кусочек хлеба с сыром. Ведь если бы совсем не поела, муж бы расстроился. Через некоторое время стук лопаты смолк. Мэтти подумала, не переместился ли Уильям в другое место, и, если да, далеко ли ушел. Если он решил вернуться к обеду или вздремнуть, небезопасно пытаться взломать сундук. Он мог передумать и не рыть сегодня вторую яму. Он же не приказывал мне оставаться дома. Не говорил, что нельзя выходить из хижины. Но это подразумевается. Ты же знаешь, что это подразумевается. Пока Уильяма нет дома, никуда ходить нельзя. Мэтти могла бы приготовить ему бутерброд с сыром, завернуть его в тряпицу и пойти туда, где муж только что копал. Если он присел отдохнуть, она могла бы сказать, будто решила, что он проголодался. Тогда Уильям не стал бы сердиться. Ведь она просто пыталась быть хорошей женой и заботиться о муже, как положено. Мэтти отрезала два толстых ломтя хлеба и несколько тоненьких кусочков сыра. Уильям любил бутерброды с мясом, но мясо хранилось в сарае, а сарай был заперт. «Нет, не заперт». Мэтти замерла. Утром она видела, как муж отпер сарай и вышел оттуда с хлебом и сыром. Вышел, и сарай не запер. Я могла бы взять еды и припрятать на ночь побега. Но где ее спрятать? Ясно, что на улице, на холоде. Нельзя же прятать еду под диваном. И надо взять что-то, что можно съесть без приготовления. Ломьте ветчины, сыра, хлеба. Оленья нога ей ни к чему. Она лишь привлечет медведя. Настоящего. А не того зверя в лесу, что притворяется медведем. Притворяется медведем. А может, зверь именно это и делает? Подражает другим животным, которых видел. Бессмыслица какая-то. Зачем животному копировать других животных? И откуда он взялся? Ведь раньше его на горе не было. Мы бы его услышали. Гриффин и Сипи говорили, что поднялись на гору, чтобы расследовать возможное появление неизвестного животного. Но кто его видел, кроме Мэтти и Уильяма? Зверь, должно быть, пришел из соседних мест, а Гриффин и Сипи напали на его след. Она пыталась осмыслить эту информацию, но не могла увязать все нити. Да и не время было переживать из-за зверя и чужаков на горе. Она решила сбежать от Уильяма. Нужен был конкретный план. Судьба подбросила Мэтти пачку денег, которая пригодится когда она окажется в городе. А теперь, когда Уильям был поглощен охотой на зверя, которого считал демоном, у нее появился еще один шанс — Достать еду из сарая и припрятать её на день побега. Мэкти захотелось немедленно броситься к сараю. Но надо было всё продумать. Во-первых, отнести Уильяму бутерброд. Полезет ли она в сарай или в сундук? Сначала надо убедиться, что муж далеко. На ближайшую яму у него ушло примерно два часа. Если он отошёл дальше и начал рыть вторую, у неё в распоряжении два часа на все приготовления. Мэтти положила сыр на хлеб, завернула бутерброды в чистую белую ткань и завязала узелок. Надела пальто и плотно повязала шарф на шее. Прежде чем выйти, захлопнула приоткрытое окно. Даже маленький сквозняк быстро охлаждал хижину. Если Уильям вернётся и обнаружит, что окно открыто, то разозлится. Ведь он сам развёл огонь и оставил дров, чтобы в хижине было тепло к его приходу. Она надела ботинки и вышла на улицу. Закрывая дверь, заметила, что руки дрожат. Никогда раньше Мэтти не проявляла столь прямого неподчинения. «Бояться нельзя. Надо быть храброй. Или хотя бы пытаться. Уильям сегодня в таком хорошем настроении, что не станет тебя наказывать, если увидит, что ты вышла на улицу». С другой стороны, если он обнаружит, что жена вышла из хижины, его настроение может измениться. Обычно оно менялось резко. Без предупреждения. Налетала, как летняя гроза. Но ты всего лишь несёшь ему бутерброд. Ты ничего плохого не сделала. Пока не сделала. Конечно, если он застукает тебя в сарае, тогда ей придётся придумать какую-нибудь отговорку. Например, можно сказать, что она решила приготовить ему особый ужин. Главное — притвориться хорошей женой. Тогда всё будет в порядке. а если нет Если он побьет тебя так сильно, что ты не сможешь бегать, а то и вообще ходить. Тогда придется подождать, поправиться и попробовать снова, — прошептала Мэтти. Но я должна попытаться. Она пошла по следам Уильяма, миновала сад, туалет и двинулась дальше. За туалетом была небольшая поляна, укрытая свежим снежком, по которому прошли лишь сапоги мужа. Наступая на его следы, Мэтти дошла до сосновой рощи, окутавшей её сумрачной прохладой. Глаза не сразу привыкли к темноте. Особенно левый, который по-прежнему видел хуже правого. Она увидела в снегу проложенную мужем тропинку, а чуть дальше обнаружила яму. Он выбрал место, где в земле имелось углубление. Мэтти заметила, что перед ямой и после неё земля проваливается. Прокопав слой снега и твёрдую землю, Уильям вырыл яму примерно полтора метра в глубину и столько же в длину. Мэтти знала, что зверь намного больше этой ямы, и задумалась, как же муж намеревается его поймать. Возможно, он хотел, чтобы зверь споткнулся и сломал лапу. Поскольку яма находилась недалеко от хижины, Уильям услышал бы грохот падения, прибежал и застрелил бы зверя. Наверное, он планировал положить в яму мясо, как приманку. Накрыть её сосновыми ветками или ещё как-то замаскировать? Мэтти подумала, что это очень жестоко. Почти так же жестоко, как блестящий серебристый капкан с клацающими зубьями. Уильям рассчитывал причинить зверю боль. Сделать так, чтобы тот страдал перед смертью. Мэтти боялась лесного чудища, но не желала, чтобы оно страдало. На самом деле, ей казалось, что это чудище вовсе не их забота. Оно предупредило их. И надо было отнестись к этому предупреждению всерьёз. По всей видимости, Уильям ушёл от этого места. Она решила вернуться и залезть в сарай, пока есть возможность. Но что, если он отошёл недалеко? Надо убедиться. Надо пройти ещё чуть-чуть вперёд. Удостовериться, что муж не скрывается за поворотом. Мэтти знала, что времени у неё в обрез. Нельзя было упускать ни минуты. Она зашагала по протоптанной Уильямом тропе, крепко сжимая в руках завернутый в тряпицу бутерброд. Она видела лишь его следы. Самого Уильяма нигде не было. И примерно через четверть часа Митти решила, что он ушел далеко и можно возвращаться. Тогда-то она и услышала голоса.